Глава 27. Через пятнадцать минут, уныло перекатывая зубочистку во рту и пялись в смог московского лета, я вспоминаю того счастливого, уверенного в себе идиота, каким был до рассказа Васи, и завидую немного его отмороженности. Потому что история, с одной стороны, до охерения банальная, а с другой – море подводных камней, про которые мне могут поведать только прямые участники событий. И что-то мне подсказывает, что проще будет – От Ваченкова джуниора добиться информации, чем от женщины, с которой я сплю. И планирую спать дальше. И не только спать. Но это ладно. Непонятно, что теперь делать. Вернее, это тоже понятно как раз. Непонятно, с какого конца подступиться, с чего начать. Перевариваю еще раз всю историю, разбивая ее на этапы и подэтапы, чтобы в схему уложить, в картины мира. Итак, картина первая. Печальная, блять. Ваченков, который не джуниор, а самый основной, Тот, на которого и стоит обращать внимание в первую очередь. Оказывается, не просто олигархом, владельцем всего на свете и особой приближенный к императору. Это бы мы пережили. Это терпимо. Нет, этот блядский олигарх начинал в конторе. Причем еще в той старой конторе, от которой сейчас только рожки до да ножки. Да вот такие железные чуваки с холодными сердцами и золотыми зубами. Он в свое время работал на благо родины, в ближнем и дальнем зарубежье. Трудился в поте лица. Штирлиц гребаный. В досе про этот период очень смутно. Гриф трижды секретно, Не открывай, убьет. Вася и не открывал. Сказал, чтоб в эту папочку заглянуть, моих бабок точно не хватит. Но я и не стремлюсь. И без того понятно, что та информация, которая хранится в совсем не маразматическом мозгу Ваченкова-старшего, стоит не просто бабок. Она уже оплачена жизнями. И потому он в фаворе, потому его не трогают и не тронут и жестко прижмут к ногтю любого, кто покусится. Вася, кстати, рассказал парочку веселых историй из жизни животных, которые покусились. И где они теперь? Спойлер, нигде. Никто их не видел, и дел по их исчезновениям не заводилось. И вот у этого железного монстра единственный сын, чадушка от и Горюша. И теперь картина вторая, закономерная. А закономерность в том, что чадушка такого папаши не блистала ни на каком поприще. Ну, то есть его слава оказалась дутой, никакой он не шикарный пронырливый адвокат, и никакой он не крутой боец в прошлом, и не классный оперативник, и не отличник учебы. Вся его биография, та, что мне принес бур, та, что была выложена в официальных источниках, оказалась липой, причем реально настолько тщательно пряталась и настолько длинно оттуда торчали уши венценосного папаши, что становилось понятно, даже разговаривать о таком нежелательно. Если хочешь продолжить служить родине, естественно. И не в каком-нибудь Якино-Хуякино, как выразился Вася. Образ героя создавался лучшими маркетологами конторы. А я так думаю, и папа у нас мощно за это дело проставился. А в реалии, горешь у нас, вечно попадающая в проблемы мудло, которое вытаскивается только за счет папиного бабла. И что еще важнее, папиных связей. Потому что парочку историй, связанных с веселым мажориком, даже бабки не прикрыли бы. Никакие. Попробуй прикрой групповое изнасилование, где жертва – дочь известного депутата, тоже приближенного к императорским тапкам. Такое скрыть бабками нереально, а вот связями, а вот здесь странность – отношения с эвитой. На фоне происходящего дерьма вполне реальные. встречи в рабочей обстановке, общение, отношения, длящиеся примерно полгода, потом расставание, потом через несколько лет уже после увольнения мажорика из органов и развития на Ниве адвокатства. Опять отношения, причем в этот раз серьезные, с кольцами и совместными появлениями в свете. Здесь куча нестыковок, которые надо объяснять. Ивита моя не та женщина, чтобы с мерзавцем встречаться. Предполагаю, что первый раз разошлись именно по этой причине. Когда там история про групповую была? Ага, вполне, вполне. История вообще не нашумела, но больше чем уверен, что те, кому надо, знали правду, и Ивита знала и ушла. И потом почему-то вернулась, да еще и замуж согласилась. Странность? Странность. А теперь, картина третья, а охуительная. Эвита вполне себе успешная женщина, судя по биографии. Такая self-made woman, всего добившаяся сама. Для нее, девочки из провинции, работа в московском наркоконтроле – это серьезно. После расформирования его и вливания в структуру МВД, она только выиграла, получила капитана, спокойно работала. Ее командировки зачетно шли в стаж, как год за два. А вот после встречи и начала отношений с Игорьком, все началось валиться под откос. На нее стали коситься, как на блатную, подстилку мажора, папочкиного сынка. На работе это отразилось плохо, не любят там таких. И вот вопрос, почему плохо? Если у Ученкова серьезные намерения были, то почему не поддержал невесту? Не захотел? Или правильнее, папа не захотел? Дальше история с групповым, увольнение из органов. Он уволился, а она осталась и работала. Не особо зажигала, звезд с неба не хватало, но была на нормальном счету. В конце концов, иногда всем насрать, с кем ты спишь. Главное, чтоб работу свою собачью делала. А она делала. Зарабатывала бабки, влезала в кредиты. Вася порылся в кредитной истории, и эти материалы он мне скинул. И я прямо-таки охуел. В целом, выходило очень много. При этом живет и Вита в съемной хате с сестрой. Где-то есть еще бабка в маразме, как я понимаю, за которой ухаживает сестра. Правда, никаких упоминаний о ней в досье нет. Обстановка в квартире не то чтобы богатая. И Вита не выглядит обеспеченной мажоркой. Куда ушли такие бабки? И почему она, имея мужика с бабками на руках, берет кредиты? И почему она, имея такие кредиты, взяла отпуск за свой счет прямо перед поездкой в Аргентину? Хотя с последним все ясно. Надеюсь, хоть этот момент прозрачен. Короче говоря. Картины, кино. Одна занимательнее другой. И вообще ничего не проясняется. Только еще больше запутывается. И еще есть информация про ее сестру. Это Вася уже на излете прихватил. Чисто случайно, можно сказать. Валентина Выстрикина. 18 лет. Мастер спорта по спортивным танцам. Бронзовая призерка чемпионата РФ. Имеет приводы в полицию, которые не фигурируют в основном деле. Но имеются. Приводы еще в подростковом возрасте. Причины? не указаны. А еще совсем недавно на нее было написано заявление о причинении телесных повреждений средней тяжести. Интересно, кого побило? Не бабушку ли, за которой типа ухаживала? Уточняю по времени. Ну да, сходится. Ночью дело было. Как раз перед тем утром, когда мы с Эвитой ловили ее по всем дворам. А я еще потом из обезьянника вытаскивал. Тоже за драку, кстати. Я хуею, дорогая редакция. Как сказал бы Бур, только ты, котик, умудряешься так встрять».